Роберт Сальватора Цикл «Темный эльф». Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 3. Проклятие Рубина. Глава 14. Танцующие змеи. Удача сопутствовала поврежденной морской фее и захваченному пиратскому судну. Море было спокойно, а ветер дул настойчиво, но мягко. Однако путь вокруг полуострова Титир показался медленным и утомительным для четырех друзей, беспокоившихся о Реджесе, так как каждый раз, когда им удавалось решать проблемы на одном судне, на другом тут же возникали какие-нибудь новые неприятности. К югу от полуострова Дюдермонт повел свои корабли через широкое водное пространство, которое называлось «Гонка» от обычного там зрелища торговых судов, спасающихся от пиратского преследования. Однако пираты не беспокоили Дюдермонта и его команду. Даже третье судно Пиночета ни разу не показалось на горизонте. «Наша поездка подходит к концу», — сказал четырем друзьям Дюдермонт, когда утром третьего дня стала видна высокая береговая линия пурпурных холмов. Там, где кончаются эти холмы, начинается Калимшан. Дзирт облокотился о поручни и смотрел в светло-синюю воду Южного моря. Он снова и снова задавал себе вопрос, доберутся ли они до Реджиса вовремя. «В этих местах есть поселение вашего народа», — отвлек его от размышлений Дюдермонт. «В темном лесу под названием Мир». Невольная дрожь пробрала капитана. «Дроу не любит в этих местах. Я советовал бы вам одеть маску». Не раздумывая, Дзирт натянул волшебную маску. Этот поступок тревожил его меньше, чем трех его друзей, которые с отвращением наблюдали за тем, как Дроу принимает вид поверхностного эльфа. Мера была вынужденной, напомнили они себе, и Дзирт перенес ее с безропотным стоицизмом, сопутствующим ему с тех пор, как он оставил свой народ. Новая внешность Дроу не нравилась Ульгару и Коттибри. Бреннер плюнул в воду, чувствуя отвращение к миру, в котором слишком большое значение придавали внешности, не стараясь разглядеть, что за ней кроется. К полудню сотни парусов появились на южном горизонте, и по побережью растянулась обширная линия доков и целый город низких глинобитных лачуг и ярких палаток. Но как невелики были доки Мемнона, они не могли вместить всех рыболовных и торговых судов и военных кораблей растущего флота Калимшана. Морская фея и трофейный корабль вынуждены были бросить якорь на расстояние от берега и ждать, пока освободятся доки. «Ждать», — как сообщил Дюдермонту начальник гавани, — «около недели». «Скоро нас посетят представители Калимшанского флота», — объяснил Дюдермонт, когда делегация с портовым начальником во главе покинула его судно. Они осмотрят пиратский корабль и допросят Пиночета. «Они его арестуют?» — спросил Бреннер. Дюдермонт покачал головой. «Вряд ли». «Пиночет и его люди...» Мои заключенные и моя проблема Климшан желает положить конец разгулу пиратства И делает успехи в этом направлении Но я все же сомневаюсь, что они так смело возьмутся за дело Со столь могущественным пиратом, как Пиночет «А что тогда с ним будет?» Проворчал Бреннер, пытаясь нащупать твердую почву Во всех этих двухсмысленных разговорах о политике «Он уплывет прочь, чтобы беспокоить другие суда в другое время» — ответил ему Дюдермонт. «И чтобы предупредить эту крысу Энтрери, что мы выскользнули из петли!» — Рявкнул Бреннер. Понимая лежащую на капитане ответственность, Дзирт задал разумный вопрос. «Сколько времени вы можете нам предоставить?» «Пиночет не получит свое судно в течение недели и...» — добавил капитан, хитро подмигивая. «Я уже проследил, чтобы оно больше не было мореходно». «Я думаю, что смогу потянуть с этим делом неделю или две. К тому времени, как пират встанет за штурмал своего корабля, вы сможете сообщить этому Энтрери о своем спасении лично». Бульгар все еще не понимал одной вещи. «Какая вам от этого польза?» – спросил он Дюдермонта. «Вы победили пиратов, но вынуждены отпустить их на свободу. Они захотят отомстить и атакуют морскую фею на обратном пути». Проявят ли пираты столько же милосердия, если выиграют следующее сражение? «Мы играем в странные игры», — согласился капитан с беспомощной улыбкой. «Но, по правде говоря, сохранив жизнь Пиночету и его людям, я только усилил свое положение в море. В обмен на свободу пиратский капитан обязан поклясться не мстить мне. Ни один из партнеров Пиночета не должен когда-либо снова беспокоить морскую фею» а в эту группу ходят большинство пиратов, орудующих в Саравийском проливе. «И вы доверяете слову этой собаке?» воскликнул Бреннер. «Он достаточно благороден», ответил Дюдермонт. «По своим собственным меркам, конечно. Подобные соглашения всегда соблюдаются пиратами. Нарушить их означает провозгласить открытую войну с Южными Королевствами». Бреннер снова плюнул в воду. С тем же самым он сталкивался в каждом городе, в каждом королевстве, и вот теперь даже в открытом море воровские организации допускались в определенных рамках поведения. У Дворфа было другое мнение на этот счет. В Мифриловом зале его клан имел специальную выгребную яму, предназначенную для отрубленных рук, которые были пойманы в чужих карманах. «Тогда с этим все», — сказал Тирт, видя, что наступило время сменить тему. «Наша поездка морем закончена!» Дюдермонт, ожидавший этих слов, бросил ему мешочек золота. «Мудрый выбор», — сказал капитан. «Вы достигнете Калимпорта за неделю до того, как морская фея встанет в его доки или даже раньше. Но когда вы уладите свои дела, возвращайтесь к нам. Мы вместе окажемся в Уотердипа прежде, чем последние снега на севере растают. Мне кажется, вы уже оплатили свой обратный путь». «Мы будем дома гораздо раньше», — ответил Бреннер. «Но все равно спасибо за ваше предложение». Вольфгар шагнул вперед и пожал капитану руку. «Было здорово работать и сражаться рядом с вами», — сказал он. «Я буду ждать того дня, когда мы снова встретимся». «Так же, как и все мы», — добавил зер. Он высоко поднял мешочек. «И это должно быть возмещено». Дюдермонт замахал руками и пробормотал. «Гроши!» Зная, что друзья спешат, он приказал двум своим матросам спустить на воду шлюпку. «Прощайте!» — крикнул капитан, когда друзья отчалили от морской феи. «Ищите меня в Калимпорте!» Ни один из городов, которые компаньоны посетили во всех странах, через которые они шли и в которых сражались, не показался им столь же экзотическим и чуждым, как Мемнон в королевстве Калимшан. Даже Дзирд, который был родом из странного мира Эльфов-Дроу, с изумлением оглядывался, когда они шли через переулки и рынки города. Странная музыка сопровождала их, пронзительная, жалобная, мелодичная и в то же время напоминающая крики боли. Везде толпились люди. Большинство носило одежду песочного цвета, некоторые были одеты ярко, Не у всех были необычные головные уборы – тюрбан или паранжа. Друзья были не в состоянии даже приблизительно определить население города, которое, казалось, постоянно меняется, и сомневались, что кому-нибудь когда-либо это окажется под силу. Дзирт и его компаньоны могли только предположить, что если все население городов севера побережья Меча, включая Уотердип, собрать в одном большом лагере, это место напоминало бы Мэмнон. Странное сочетание ароматов висело в горячем воздухе Мемнона. Вонь коллекторов, протекающих через рынок, благовоний смешивалась с запахом пота и зловонным дыханием вездесущей толпы. Казалось, Мемнон не строили по какой-то схеме или проекту. Строения были беспорядочно разбросаны повсюду, а улицами называли любой проход, не перегороженный домами. Впрочем, четыре друга пришли к выводу, что сами улицы служили домом для многих людей. В центре всей этой суматохи были торговцы. Они занимали каждый переулок, продавая оружие, пищу, экзотическое трубочное зелье, даже рабов, бесстыдно демонстрируя свой товар, стараясь любой ценой привлечь внимание толпы. В одном углу потенциальные покупатели испытывали большой арбалет, стреляя в загородку, полную живыми рабами-мишенями. В другом женщина, вся одежда которой состояла из немногочисленных полупрозрачных покрывал, извивалась в танце с гигантской змеей, вытягиваясь вокруг огромной рептилии и дразняще скользя назад. Широко раскрыв глаза и рот, Вольфгар остановился, загипнотизированный странным и соблазнительным танцем, и тут же заработал от под подзатыльник, развлекший двух других его компаньонов. Никогда еще я так сильно не тосковал по дому вздохнул пораженный Вару. «Это только еще одно приключение и ничего больше», напомнил ему Дзирт. «Где еще можно так хорошо узнать жизнь и набраться опыта, как не в чужих землях?» «Довольно точно», сказала Коттибри. «Но, на мой взгляд, этот народ приходит в упадок». «Они просто живут по другим правилам», ответил зерт. «Возможно, обычаи Севера тоже показались бы им отвратительными». Остальные не смогли ничем возразить ему. И Бреннер, который никак не мог привыкнуть к странным порядкам людей, только покачал своей рыжей бородой. Люди, снаряженные как искатели приключений, не выглядели в этом торговом городе чем-то необычным. Но четверо чужеземцев, которые обычно бывали богаты, привлекли к себе внимание как толпы, главным образом голых, дочернозагорелых, попрошайничающих детей так и торговцев, а также одной пары алчных глаз, уставившихся на них особенно пристально. «Ну что?» — Вкрадчиво спросил торговец своего напарника. «Восопство! Восопство повсюду, мой господин!» — жадно прошепелявил сгорбленный маленький гоблин, поглощая излучение своей волшебной палочки. Затем он повесил ее на пояс. «Больше всего на метях эльфа, Ты топорей дворфа, Луки девтенки и особенно на большом молоте. Он хотел упомянуть и о странных излучениях, которые его палочка передала о лице Эльфа, Но решил не делать этого, чтобы его эксцентричный хозяин не возбудился больше, чем это было необходимо. <свы> Закудахтал продавец, разминая пальцы. Он выскочил на улицу, чтобы перехватить незнакомцев. Бреннер, который вел группу, резко остановился при виде человека, одетого в желто-красные полосатые одежды и пылающий розовый тюрбан с огромным алмазом. «Ха, мои поздравления!» – затараторил человек. Его пальцы отбивали чечетку на груди, а в широкой улыбке зубы из слоновой кости чередовались с золотыми. «Я есть Лип, К вашим услугам! К вашим услугам! Вы покупаете, я продаю! Отлично, отлично!» Его слова вылетели слишком быстро, чтобы их можно было понять, и друзья, посмотрев друг на друга, пожали плечами и решили продолжить свой путь. «Ха-ха-ха!» – -ха! торговец шагнул навстречу, оттесняя их назад по улице. «В чем бы вы ни нуждались, лип, вам это предоставит! У него есть много травка, девки, бумажки, курительное зелья, дзенсины, книги на всех языках, известных в мире!» – перевел маленький шепелявый гоблин. «Мой хозяин торгует всем для всех!» «И лучшим из лучшего!» — подтвердил Солидолип. «В чем бы вы ни нуждались?» «Солидолип вам это предоставит», — закончил за него Бреннер. Двор повернулся к Дзирту, уверенный, что они подумали об одном и том же. «Чем скорее они покинут Мемнон, тем лучше. Остальные торговцы вряд ли обслужат их по-другому». «Лошадей!» — сказал торговцу двор. «Мы хотим добраться до Калимпорта», — объяснил Дзирт. «Лошади?» лошади <смех> расхохотался Салидалип. не для длинной поездки нет слишком горячо слишком сухо верблюды вот что нужно верблюды лошади пустыни объяснил гоблин видя недоверчивые лица друзей он указал на большого драмадера которого вел вниз по улице его владелец они намного лучше для поездки через пустыню верблюды значит сказал Бреннер, разглядывая массивное животное. «А что нам еще остается?» Солидолип нетерпеливо потирал руки. «В чем бы вы ни нуждались?» Бреннер протянул руку, чтобы остановить возбужденного торговца. «Да мы знаем, знаем!» Солидолип отослал своего помощника с какими-то личными инструкциями и повел друзей через лабиринт улиц Мемнона. Двигались они быстро. Хотя он, казалось, даже не отрывал своих ног от земли, когда шагал. Время от времени торговец вытягивал руки перед собой и вертел пальцами, подавая какие-то сигналы. Но Салидалип казался достаточно безобидным. Друзья были больше удивлены, чем встревожены. Наконец торговец остановился перед большим шатром на западном краю города, в районе бедном даже по стандартам нищих Мемнона. За ней он нашел то, что искал. «Верблюды!» — гордо объявил он. «Сколько за четырех?» — раздраженно спросил Бреннер, стараясь поскорее закончить торговлю и вернуться к дороге. Лип, казалось, не понял его. «Цена!» — снова спросил Дворф. «Цена? Он хочет, чтобы ты сам ее предложил», — поняла Каттябри. Дзир тоже понял. В городе темных эльфов, торговцы использовали ту же самую ловку. Получая покупателя, особенно покупателя незнакомого с товаром, и предоставляя ему первым предложить цену, они часто выручали значительно больше денег. Если же предлагали слишком мало, торговец всегда мог отдать свои товары за их рыночную стоимость. 500 золотых за этих четырех», — предложил Дирт, рассчитывая, что животное стоит, по крайней мере, вдвое дороже. Пальцы солита либо начали свою чечетку снова, искры появились в его бледных серых глазах. Дзир ждал от него длинной тирады, а затем встречного предложения. Но торговец внезапно успокоился и засиял своей слоново-золотой улыбкой. «Согласен», — сказал он. Дзир прикусил язык прежде, чем у него вырвалось уже подготовленное возражение. Из его рта раздалось только невнятное бормотание. Он с любопытством взглянул на торговца, затем повернулся, чтобы отсчитать золото из дидермонтового мешка и отдать его соли Либу И еще 50, если вы сможете устроить нас в караван до Калимпорта, предложил Бреннер. Салида Лип задумался, почесав темную щетину на подбородке. Один такой как раз сейчас выходит отсюда, сказал он наконец. Вы можете догнать его, если постараетесь. Он последний идет к Калимпорту на этой неделе. На юг! радостно закричал двор своим компаньоном. На юг? Салида Лип снова рассмеялся. Не на юг. «Юг! Приманка для воров!» «Калимпорт на юге!» Возразил Бреннер с подозрением «И туда лежит наша дорога!» «Дорога к Калимпорту действительно на юге!» согласился Сосали Далип «Но почти все вначале отправляются на запад, на лучшую дорогу!» Дзирт вручил мешочек золота торговцу «Как мы найдем караван?» «На западе!» Салида попустил опустил мешочек в глубокий карман, даже не осмотрев его содержимое. Всего час пути, легко догнать. Следуйте за указателями на горизонте. Никаких проблем? Нам нужны будут припасы, напомнила Катибри. Караван хорошо снабжен, ответил Салида Далип. Лучшее место для покупок. Теперь идите, догоните их, прежде чем они повернут на юг, на торговый путь. Он помог им выбрать животных. До горбового верблюда для дизерта. «Большого драмадера для Вольфгара» «И меньших для Катебри и Бреннера» «Помните, мои добрые друзья!» Торговец сказал им, когда они взгромозились на верблюдов «В чем бы вы ни нуждались?» Далип вам это предоставит» Ответили все одновременно В последний раз, сверкнув золотыми зубами Торговец скрылся в шатре «Он должен был поторговаться, по-моему» Заметила Коттибри, когда они отправились на жестконогих верблюдах к первому указателю. «Он мог получить больше за этих животных?» «Так они ж краденые!» Засмеялся Бреннер, считая факт очевидным. Но Дзерт не был так в этом уверен. «Торговец типа этого нашел бы лучшую цену даже для краденных товаров», ответил он. «И если я хоть что-то понимаю в торговле, он, конечно, должен был бы пересчитать золото». «Ба!» — фыркнул Бреннер, пытаясь заставить своего верблюда идти прямо. «Ты, вероятно, дал ему больше, чем они стоят». «Что же тогда?» — спросила Коттибри, согласно с рассуждением Медроу. «Стойте!» — внезапно воскликнул Вульфгар. «Он послал куда-то гоблина с сообщением. Помните?» «Засада!» — произнесла Коттибри. Дирты Вульфгар кивнули. «Похоже на то...» — согласился Варвар. Бреннер подумал о такой возможности и снова фыркнул, на этот раз пренебрежительно. «Ха! Да у него мозгов не хватит, чтобы спланировать все это!» «Он нарочно создал о себе такое мнение, и это делает его еще более опасным», — ответил Дзирт, оглядываясь назад на Маминон. «Повернем обратно?» — спросил Дворф, увидев, что Дроу обеспокоен всерьез. «Если наши подозрения окажутся беспочвенными, и мы пропустим караван», — зловеще напомнил Вольфгар. «Реджи сможет ждать?» — задала вопрос Катибри. Бреннер и Дзирт повернулись друг к другу. «Вперед!» — сказал Дзирт. «И будь что будет!» «Нигде нельзя набраться столько опыта, как в чужих землях», — ответил Вольфгар, повторяя слова Дзирта утром. Когда они достигли первого указателя, их подозрения не уменьшились. На большой доске, прибитой к столбу, на 20 языках была написана одна и та же фраза. «Лучшая дорога». Друзья снова посовещались о маршруте, и снова беспокойство о Реджесе заставило их торопиться. Они решили продолжить свой путь еще в течение часа, если никаких признаков каравана к этому времени так и не появится, то друзья вернутся в Мемнон и обсудят этот вопрос с Али Далипом. На втором указателе можно было прочитать то же самое, так же, как и на следующих. К тому времени, когда не прошли пятый, пот пропитал их одежду и сжалил глаза, а город больше не был виден на горизонте, затерявшись где-то в горячей пыли встающих дюн. Верблюды тоже не делали поездку более приятной. Они были противными животными. И еще более противными, когда управлялись неопытными наездниками. Вульгар, в частности, был плохого мнения относительно своего животного. Верблюды постоянно норовились свернуть с дороги, и варвар своими мощными ногами и руками был вынужден постоянно удерживать своего в нужном направлении. Дважды верблюд поворачивал голову назад и плевал прямо в лицо Вульгару. Вульгар терпел все это, но немало времени провел, мечтая своим молотом избавить верблюда от горба. «Держитесь», — скомандовал Зирд, когда они спускались вниз в ложбину между дюнами. Дроу поднял руку, указывая в небо, где лениво кружили несколько стервятников. «Где-то рядом падаль», — заметил Бреннер. «Или скоро будет», — мрачно добавил Дзирт. Как только он замолк, из-за туманной линии коричневых дюн окружающих их проступили зловещие силуэты всадников. Их кривые мечи ярко сверкали в солнечном свете. «Засада!» Уверенно заявил Вольфгар. Не слишком удивленный, Бреннер огляделся вокруг, быстро убедившись в своей ошибке. «Пять к одному», – прошептал он Дзирту. «Как всегда», – вздохнул Дзирт. Он медленно снял лук с плеча и натянул тетиву. Всадники долго оставались на месте, рассматривая предназначенную им добычу. «Как думаете, они захотят поговорить с нами?» – спросил Бреннер пытаясь сохранить чувство юмора даже в их незавидной ситуации. «Нет», — сам себе ответил двор, когда никто не улыбнулся. Предводитель всадников проладил команду, и они бросились в молниеносную атаку. «Гром и молния, будь проклят, этот мир!» — проворчала Каттебри, снимая Тулмарил с плеча и спрыгивая с верблюда на землю. «Все хотят воевать!» «Идите сюда!» — закричала она всадникам. «Немного уравняем наши силы!» Она спустила детьеву своего волшебного лука, посылая одну серебряную стрелу за другой, несущихся под дюном орду, выбивая наездников из седел. Бреннер посмотрел на свою дочь, внезапно ставшую столь мрачной и жестокой. «Девочка права!» – заявил он, скатываясь с верблюда. «Мы не можем сражаться верхом на этих штуках!» Как только двор встал на землю, он заглянул в свой пакет и вынул две бутылки с горючим маслом. Вольфгар последовал за своим наставником, используя бок верблюда как прикрытие, но Варвар обнаружил, что животное стало его первым противником. Сварливая тварь повернулась и схватила его плоскими зубами за предплечье. Лук Дзирта присоединился к смертельной песне Тулмарила, но как только всадники приблизились, Дроу решил действовать иначе. Используя репутацию своего народа, Дзирт сорвал маску и отбросил капюшон своего плаща, вставая на ноги наверху верблюда и балансируя на животном с ногой на каждом горбе. Те наездники, которые приблизились к Дзирту, тут же повернули назад, напуганные появлением темного эльфа. Но всадники с других трех флангов продолжали быстро приближаться. Бандиты все еще превосходили численности друзей. Вольфгард недоверчиво уставился на своего верблюда, а затем ударил огромным кулаком между глаз несчастного животного. Ошеломленный верблюд тут же отпустил его и повернул свою надоедливую голову назад. Но Вольфгар еще не закончил с сверлоумным животным. Он заметил трех всадников, спускающихся к нему, и решил обратить одного своего врага против другого. Варвар шагнул под верблюда и выпрямился, оторвав того от земли. Его мускулы слегка задрожали, когда он замахнулся, и бросил животное вперед, едва сумев избежать кувыркающейся массы лошадей, наездников, верблюдов и песка. Затем в его руках оказался Aegis Funk, его люгар бросился вперед, сокрушая бандитов, прежде чем они начали понимать, что происходит. Два всадника, решившие добраться до Бреннера, нашли проход между верблюдами, но Дзирт, стоящий пока в одиночестве, первым нанес удар. Вызвав свою волшебную способность, Дроу поместил шар темноты перед несущимися бандитами. Они попытались затормозить, но скрылись в нем с головой. Это дало Бреннеру время, в котором он нуждался. Двор высек искру из своей трутницы на тряпке, которую он засунул в бутылке с маслом, и бросил пылающие гранаты в темноту. Ни одного языка пламени от последовавшего взрыва не показалось из волшебного шара Дзирта. Но крики, которые прорвались изнутри, подсказали Бреннеру, что он поразился. «Моя благодарность, эльф!» – Дворф закричал. «Рад снова сражаться с тобой!» «Сзади!» – был ответ Зирта, поскольку пока Бреннер говорил, третий наездник объехал вокруг шара и галопом понесся на Дворфа. Бреннер инстинктивно сжался, прикрывшись своим золотым щитом. Лошадь пробежала прямо по нему и повалилась в мягкий песок, сбросив своего седока. Крепкий двор прыжком поднялся на ноги и вытряс песок из ушей. Последствия детского маневра, конечно, еще скажутся на нем, но сейчас, в горячке боя, Бреннер чувствовал только гнев. Занеся над головой свой мифриловый топор, он бросился на противника, который теперь тоже вставал на ноги. Но в тот момент, когда Бреннер настиг его и собрался обезглавить, Серебряная полоса вылетела у него из-за плеча, и бандит упал замертво. Не успев затормозить, двор врезался прямо во внезапно обмякшее тело и шлепнулся лицом на землю. В следующий раз предупреждай меня, девочка! заревел Бреннер, отплевываясь песком с каждым словом. У коттебри были собственные проблемы. Она низко присела, услышав топот лошади, скачущую у нее за спиной, пока она стреляла из лука. Кривой меч со свистом пронесся рядом с ее головой, оцарапав ухо, и наездник проскакал мимо. На Катебри хотела выпустить стрелу ему вслед, но, повернув голову, увидела еще одного разбойника, скачущего на нее сзади с копьем наперевес, выставив перед собой тяжелый щит. Катебри и Толмарил оказались быстрее. В одно мгновение другая стрела легла на тетиву волшебного лука и понеслась навстречу всаднику. Она попала ему в щит и пробила его насквозь, швырнув беспомощного человека с лошади в царство смерти. Животное, лишившись наездника, замедлило свой шаг. Коттибрии поймала ее за узду, когда лошадь поравнялась с ней и вскочила в седло, чтобы преследовать бандита, который ранил ее. Дирт все еще стоял наверху верблюда, возвышаясь над противниками и ловко уклоняясь от ударов мчавшихся всадников, два его клинка плели гипнотический танец смерти. Снова и снова, когда бандиты думали, что они легко поразят стоящего эльфа, их мечи и копья находили только в воздух, а мерцающий или другой волшебный скимитар тут же оказывался у самого горла каждого из них, вынуждая бандитов отступать. Тогда два разбойника поскакали вместе, заходя сбоку верблюда за спину дзирта. Проворный дроу вспрыгнул вниз, приземлившись лицом к атакующим. Через несколько секунд он заставил обоих противников обороняться. Вульфгар, покончив с последним из троих, отскочил от груды тел и наткнулся на своего упрямого верблюда, поднимающегося на ноги прямо перед ним. Варвар снова ударил противное существо, на сей раз Эджи с фангом, и верблюд упал на землю рядом с бандитами. На этом его сражение закончилось, и первым, на кого варвар обратил внимание, был Дир. Варвар поразился тому, как великолепно Дроу обращался со своими клинками. То отражая удары кривых мечей, то сам вынуждая одного из двух противников защищаться. Зирт уложил бы их обоих в течение нескольких секунд. Тогда Вольфгар посмотрел мимо Дроу, туда, где стремительно несся другой наездник, наклонив острее свои пики, чтобы поразить Зирта сзади. "Зирт!" закричал Варвар, замахнувшийся иже с фангом в направлении своего друга. Услышав его крик, Зирт подумал, что у Вольфгара неприятности. Но когда увидел боевой молот, летящий к его коленям, тут же все понял. Без колебаний он высоко подпрыгнул над своими противниками, куркаясь в воздухе. Несущийся во весь опор капьеносец не успел оплакать спасение своей жертвы, поскольку мощный боевой молот пролетел между верблюжими горбами и размозжил ему голову. Кроме того, прыжок дирта застал обоих его противников врасплох. На долю секунды они заколебались, и Дроу, хотя все еще находился вверх ногами в воздухе, силой ударил своими клинками вниз. Мерцающий вошел глубоко в грудь одного бандита. Другой сумел избежать второго скеметара, но оказался достаточно близко к Дзирту, чтобы тот смог схватить его рукой. Оба наездника и Дроу, кувыркаясь, упали вниз. Но только Дзирт поднялся на ноги. Его клинки дважды опустились и взлетели снова на сей раз заканчивая бой. Увидев огромного варвара безоружным, еще один всадник поскакал к нему. Бульфгар тоже заметил его и приготовился к отчаянному поступку. Когда лошадь проносилась мимо, варвар бросился к правой невооруженной руке бандита, как тот того и ожидал, но затем резко изменил направление, упав прямо под ноги лошади. Вгар перенес несколько неприятных мгновений, но схватив руками шею, а ногами передние ноги животного, резко бросился назад, потянув лошадь и его наездника прямо на себя. Затем могучий варвар дернул со всей своей силой, вынудив животное споткнуться. Потрясенный всадник не успел отреагировать и смог только закричать, когда лошадь вместе с ним повалилась на землю. После того, как животное, наконец, откатилось подальше от бандита, засыпанного песком по пояс, остались видны только ноги, медленно наклонявшиеся в сторону. С ботинками и бородой, полными песка, Бреннер нетерпеливо искал кого-то, с кем можно было бы сразиться. Никто, кроме горстки бандитов, не заметил невысокого дворфа среди массивных животных. Теперь почти все враги уже были мертвы. Бреннер выбежал из-под защиты верблюдов, ударяя топором по щиту, чтобы привлечь к себе внимание. Он увидел одного наездника, который, повернув назад, решил спастись бегством. «Э заорал ему Бреннер. «Твоя матерская проститутка!» Думая, что верхом он имеет преимущество перед стоящим дворфом, бандит не мог упустить случая, ответить на оскорбление. Он помчался к Бреннеру и ударил его мечом. Бренер блокировав удар щитом, начал обходить лошадь. Всадник повернулся в седле, чтобы встретить Дворфа с другой стороны, но Бренер использовал его заминку в своих интересах. Нагнувшись, он проскользнул под животом лошади обратно и, взмахнув топором, ударил удивленного человека в бедро. Бандит покачнулся от боли, и Бренер схватил человека за волосой и тюрбан своими скрученными пальцами и оторвал его с седла с удовлетворённым ворчанием дворф скрутил разбойнику шею. Слишком легко, проворчал он, бросая тело на землю. Бреннер оглянулся в поисках других жертв, но сражение уже было окончено. Вокруг больше не оставалось бандитов, и Вольфгар сожи с фангом в руках и Дзирт стояли без дела. А где моя девочка? закричал Бреннер. Дзирт успокоил его, кивнув куда-то в сторону. Там, на вершине дюны, верхом на реквизированной лошади сидела Каттибри. Она смотрела в пустыню, и Тулмарил был туго натянут в ее руках. Тела бандитов устилали склоны дюн, и только несколько наездников, еще остававшихся в седлах, уносились прочь. Каттибри прицелилась в одного из них, но затем осознала, что сражение уже закончено. «Достаточно», – прошептала она, перемещая лук на дюйм в сторону. И посылая стрелу в плечо убегающего бандита. Достаточно убитых на сегодня, подумала она. К оттебри посмотрела над поле сражения и на голодных стервятников, терпеливо кружащих сверху. Она опустила, то уморил. Мрачное выражение ее лица смягчилось. Глава 15 Проводник. Посмотри, какое удовольствие тебя ждет! Дразнил глава гильдии, проводя рукой по острому наконечнику шипа, который торчал из деревянной коробки в центре стола. Реджис сложил свои губы в глупую улыбку, притворяясь, что совершенно с ним согласен. Только опусти свою ладонь сюда! уговаривал его пок. И ты познаешь радость, и снова будешь частью нашей семьи. Реджис искал путь из западни Когда-то раньше он уже использовал этот трюк ложь во лжи, делая вид, что магическое влияние подчинило его себе. Тогда он в совершенстве сыграл свою роль, убедив злого волшебника в своей лояльности и обманув его в критический момент, чтобы помочь своим друзьям. На этот раз. Реджис сам себе удивился, сумев избежать гипнотического воздействия рубиного уклона. Но вместе с тем он попал в ловушку. Любой, кто действительно был бы обману драгоценностью, с удовольствием наколол бы свою ладонь на этот шип. Реджис закрыл глаза, пытаясь сохранить равнодушное выражение лица, и поднял руку над головой, словно собираясь выполнить предложение Пока, Хафлинг стал опускать ее на шип. Но в последний момент его ладонь дернулась в сторону и невредимо упала на стол. Пок гневно заревел, пытаясь найти хоть какую-нибудь причину, по которой Реджис смог избежать воздействия кулона. Он схватил Хафлинга за запястье и насадил его маленькую руку на шип, подергав ей, чтобы тот вошел поглубже. Крик Реджиса стал в 10 раз громче, когда Паша сорвал его ладонь с острого инструмента. Затем Пок отпустил Реджиса и, когда тот прижал раненую руку к груди, ударил его в лицо. «Обманул собака!» — закричал глава гильдии, больше рассерженный неудачей с кулоном, чем обманом Хафлинга. Он уже замахнулся до следующего удара, но все же овладел собой и решил обернуть упрямство Реджиса против него самого. «Жаль!» — вздохнул Пок. «Если бы ты покорился влиянию кулона, я мог бы найти тебе место в гильдии». «Конечно, ты заслуживаешь смерти, маленький вор!» «Но я не забыл той пользы, которую ты приносил мне в прошлом. Ты был самым лучшим карманником в Калимпорте, и я хотел снова предложить тебе эту должность». «А я ни о чем не жалею», — посмел ответить Реджис, понимая, что глава гильдии всего лишь играет с ним. «Лучше вытерпеть любую боль, чем снова стать лакеем», — пошиб Пока. Ответом ему был тяжелый пинок, который сбросил Реджиса со стула на пол. Хафлинг лежал, скорчившись и пытаясь остановить кровь из руки и носа. Пок откинулся назад на спинку стула и сложил руки за голову. Он смотрел на кулон, лежащий перед ним на столе. Только раз драгоценность подвела его... Не подчинив себе того, кого хотел Паша. К счастью, тогда Артемис Сентрери не понял этого, а Пок был достаточно мудр, чтобы не испытывать кулон на убийце снова. Пок взглянул на Реджеса, потерявшего сознание от боли. Он вынужден был отдать должное Хафлингу. Даже если долгий контакт Реджиса с Кулоном придал ему некоторую устойчивость к его воздействию, Только железная воля могла сопротивляться искушающему притяжению. «Но это тебе не поможет», — прошептал Пок лежащему без сознания Хафлингу. Он сидел в своем стуле и снова закрыл глаза, стараясь придумать новую пытку для Реджеса. Рука в коричневой одежде просунулась через вкидную створку шатра, держа за лодыжку безвольно обмякшее тело рыжебородого дворфа. Пальцы солидалиба начали свой обычный танец, а лицо расплылось до ушей в знакомой слоново-золотой улыбке. Его гоблин-помощник подскочил в воздух и упал на бок завизжа. «Волцепство! Волцепство!» Бреннер открыл один глаз, и поднял руку, чтобы убрать длинную бороду с лица. «Ты доволен тем, что ты видишь?» — хитро спросил Дворф. Улыбка солидолиба исчезла, и его пальцы остановились, сцепившись. «Предъявитель Бреннера, Вульфгар, в одежде одного из бандитов, вошел в палатку». За ним последовала Кэтти Бри. «Так вот, кто натравил на нас бандитов», — произнесла она. Сали Дали в шоке пробормотал какую-то тарабарщину и, приготовившись спасаться бегством, повернулся назад, но увидел аккуратное отверстие, прорезанное в задней части его шатра, и Дзирта Доурда, стоявшего внутри и опирающегося на один из своих скеметаров, в то время как другой лежал у него на плече. Чтобы усилить ужас коварного торговца, Дзирт снова снял свою волшебную маску. <сосы> «Лучшая дорога?» Запинаясь, выговорил Солидолип. «Лучшая для тебя и твоих друзей!» рявкнул Бреннер. «Так они думали», — быстро поправил его к оттебри. Солидолип неуверенно улыбнулся, но он бывал в подобных переделках сотни раз и всегда имел запасной путь к отступлению. Торговец развел руками, как будто говоря, «Вы поймали меня!» Но затем резко дернулся. Молниеносно выхватив из одного из своих многочисленных карманов несколько керамических шариков, Салидали бросил их на пол у своих ног. Взрывы разноцветного огня оставили густой слепящий дым, и торговец рванулся в сторону к выходу из палатки. Вольфгар отпустил Бреннера и прыгнул вперед, хватая руками в воздух. Двор шлепнулся на пол вниз головой и быстро перевернувшись сел. Его однургий шлем съехал на бок. Когда дым стал рассеиваться, обеспокоенный варвар оглянулся на Бреннера, но тот только неодобрительно покачал головой и пробормотал. «Похоже, это будет... долгое приключение». Только Дзирта, который всегда был на стороже, солидолип не смог застать врасплох. Заслонив глаза от взрывов, Троу увидел в дыму силуэт торговца, бросающегося куда-то влево. Дзирт схватил бы его прежде, чем тот выбежал через потайную откидную створку, Но помощник солида либо подкатился под ноги Дроу. Затормозив, Дзирт ударил рукояткой мерцающего в лоб гоблина, отправив существо в забытье. Затем одел маску и выскочил на улице Мемнона. Катебри помчалась вслед за Дзиртом. Бреннер вскочил на ноги. «За мной, парень!» Закричал дворф Ульфгару. Погоня началась. Дзирт сразу заметил торговца, пробирающегося сквозь уличную толпу. Так как даже крикливые одежды Солидолиба не выделялись несметно многообразий цветов города, Дзирт решил добавить немного от себя. Как он уже делал это раньше, с невидимым магом на палубе пиратского корабля, Дру окружил торговца пылающим контуром пурпурного танцующего огня. После этого Дзирт замедлил преследование, непринужденно пробираясь сквозь толпу и наблюдая за фиолетовым следом впереди. Бреннер был не так изящен. Дворф обогнал Каттебри и с головой погрузился в толпу, наступая на ноги и распихивая щитом прохожих. Вульфгар, следуя за ним, оставлял за собой еще более широкий проход, и Каттебри не составляло труда пробираться по их следу. Они миновали дюжину переулков и вырвались на открытый рынок, где Вульфгар случайно опрокинул телегу, полную огромных желтых джей. Возмущенные крики раздались позади них. Но друзья даже не оглянулись, продолжая разглядывать каждого человека впереди и пытаясь не потеряться в окружающей их суматохе. Салид сразу понял, что пламенный контур сделал его слишком заметным, чтобы скрыться на открытых улицах. На каждом повороте сотни зевак пялились на него, тыкая пальцами, и этим выдавали его путь преследователям. Воспользовавшись своим единственным шансом, торговец пересек один переулок и протиснулся через двери большого каменного здания. Дзирт обернулся, чтобы удостовериться, что его друзья все еще позади, и помчался через двери, поскальзываясь на влажном от пара мраморном полу общественной бани. Два огромных евнуха загородили путь одетому эльфу, но, как и торговец, вошедший как раз перед ним, проворный Дзирт бежал слишком быстро, чтобы они могли его остановить. Расскользив, как на коньках, через короткий коридор Дроу попал в главную комнату. Большую открытую ванну, от которой поднимался густой пар и пахло потом и ароматом мылом. Голые тела преграждали ему дорогу на каждом шагу. и дирт с трудом балансировал, размахивая руками и стараясь не схватиться за кого-нибудь из них. Бреннер едва не упал, влетев в зал, и евнухи, не успев еще подняться на ноги, обратились к нему прямо с пола. «Никакой одежды», – потребовал один из них. Но у Бреннера не было времени на праздные беседы. Он придавил тяжелым ботинкам одну из голых ног гиганта, потом на всякий случай наступил на другую, а вбежавший следом Вульфгар отбросил второго Евнуха в сторону. Варвар нёсся, сломя голову, и поэтому не имел возможности остановиться или хотя бы повернуть на скользком полу. Когда Бреннер попытался обогнуть ванну по периметру, Вульфгар врезался в него, и оба друга заскользили вперед, тщетно пытаясь остановиться. Они подпрыгнули на кромке ванны и шлепнулись в воду. Вульгар вынырнул между двумя хихивающими женщинами, раздетыми и разомлевшими. Едва ворочая языком, варвар попытался пробормотать извинения. Удар по затылку привел его в чувство. Мы ищем торговца, помнишь? Напомнила ему Каттебри. Я ищу. Уверил ее Вольфгард Тогда ищи того, кто светится фиолетово бросила к назад Вольфгард, чьи глаза широко раскрылись В ожидании нового подзатыльника Заметил рок шлема, торчащий из воды Он погрузил руку в воду И схватил бренера за И поднял из ванны Не слишком довольный таким обращением двор сложил руки на груди И снова неодобрительно покачал головой Дзерт выскочил через черный ход бани В пустой переулок Первое безлюдное место, которое он увидел в Меммлоне. В поисках более выгодной позиции Дроу посмотрел на стену бани и скарабкался по ней на крышу. Лип замедлил бег, считая, что оторвался от погони. Филетовый огонь Дроу потух, и торговец почувствовал себя еще в большей безопасности. Он продолжил свой путь через лабиринт петляющих улочек. Вокруг не было никого, даже обычных пьяниц, частенько подпиравших здесь стены, кто мог бы выдать его преследователям. Торговец преодолел одну сотню ярдов, затем другую, и, наконец, достиг переулка, который, как он знал, выведет его на самый большой рынок в Мемноне. Там любой мог стать невидимым, стоило только его преследователям моргнуть. Но когда Салидали был уже близок к выходу из переулка... Эльф приземлился прямо перед ним. Два скеметара, выскочив из ножен, скрестились перед ошеломленным торговцем и легли на его ключицы, скользнув по обеим сторонам шеи. Вернувшись в шатер торговца с пленником, друзья с облегчением обнаружили, что маленький гоблин до сих пор лежал там, где Дзирт оглушил его. Бреннер не слишком мягко оттащил неудачливое существо к Солидолибу и связал их спиной к спине. Вульфгар подошел ему помочь и петлей веревки прикрутил его предплечье к пленникам. Свободной рукой дворф отодвинул варвара. «Я должен был остаться в мифриловом зале», – проворчал он. «Я был бы в большей безопасности с серыми, чем около тебя и девчонки». Вульфгар и Кетти Бри повернулись к Сирту за поддержкой, Но Дроу только улыбнулся и отошел в угол шатра. <связывая> Нервно захихикал Салида Никакой проблемы здесь. У вас ко мне дело? У меня много богатств. В чем бы вы ни нуждались? Закрой свой рот! Огрызнулся на него Бреннер. Двор подбегнул в Зирту, показывая, что он решил сыграть роль плохого парня. Я не буду брать деньги у того, кто пытался обмануть меня! <связывая> зарычал Бреннер. Мое сердце жаждет мести Он оглянулся вокруг на друзей Вы все видели его радостную морду Когда он думал, что я мертв Такая же была у него Когда он посылал бандитов на нас лип никогда, а? Торговец запнулся Я сказал, закрой свой рот Заорал Бреннер ему в лицо Двор поднял топор И положил себе на плечо Торговец повернулся к Дзирту, озадаченный тем, что Дроу опять выглядел как поверхностный эльф. Салидалип правильно догадался о настоящей внешности Дзирта, посчитав, что черная кожа больше подходит к смертоносному эльфу и даже не думал просить милосердия у Дзирта. «Подожди», — внезапно сказала Ктебри, хватая за ручку оружие Бреннера. «Может быть, мы дадим этой собаке возможность спасти свою шкуру?» «Ха! А что нам может понадобиться от него?» Брена повернулся назад, подмигивая Коттибри, безупречно играющей свою роль. «Он доставит нас до Калимпорта», — ответила Коттибри. Она бросила стальной взгляд на Солидолип, предупреждая его, что ее милосердие не так легко заслужить. «Уверена, что на сей раз он отправит нас на действительно лучшую дорогу». «Ха! Да-да-да-да!» Солидолип рассмеялся. «Солидолип покажет вам путь». «Покажет?» – присоединился к обсуждению в Ульгар. «Ты сам проведешь нас до Калимпорта!» «Очень длинный путь!» – проворчал торговец. «Пять дней и даже больше! Лип не может!» Бреннер поднял топор. «Да, да, конечно!» Лип возьмет вас туда!» «Держитесь справа от ворот!» «Через ворота!» Он быстро исправился. Лип даже достанет воду!» «Мы должны догнать караван!» «Никаких караванов!» Перебил его Дзирт, удивляя даже своих друзей «Мы будем путешествовать одни!» «Опасно!» Ответил Салидолип «Очень, очень, очень! Пустыня Калим очень полна монстрами, драконами, бандитами!» «Никаких караванов!» Снова сказал Дзирт таким тоном Что никто не посмел возражать «Развяжите их, пусть они соберут нужные вещи» Бреннер кивнул а затем нагнулся над Солидолибом так низко, что его лицо оказалось лишь в дюйме от лица торговца. «Я хочу все время видеть их рядом с собой», сказал он Зирту, хотя это сообщение предназначалось скорее для Солидолиба и его гоблина. «Один фокус, и я разрублю их пополам». Меньше чем через час пять верблюдов отправились из южного Мемнона в пустыню Калим. Глиняные кувшины с водой гремели по их бокам. Дзирт и Бреннер шли впереди, следуя указателям торгового пути. Дроу был в маске, но опустил купюшон площад так низко, как только мог, поскольку яркий солнечный свет, отражаясь от белого песка, жег ему глаза, привыкшие к абсолютной черноте подземного мира. Солидолип и его помощник, сидевший перед ним, шли в середине, а вольфгары Каттибри замыкали шествие. Каттибри держала Тулмарил на коленях, и ее серебряные стрелы были постоянным напоминанием трусливому торговцу. В Днем стояла такая жара, какой никогда не испытывали четыре друга, кроме Дзирта, когда-то жившего в самых недрах мира. Ни облачко не закрывало путников от палящих лучей солнца, и ни малейшее дуновение ветерка не освежало их. Салидалип, лучше знавший пустыню, понимал, что отсутствие ветра было благословением для них. Он всегда поднимал тучу песка, обдирающего кожу и ослепляющего глаза, наиболее опасного убийцу пустыни Калим. Ночь ее с приятной прохладой принесла им облегчение. Полная луна превратила бесконечную линию дюн в фантастический серебристый ландшафт, подобно катящимся волнам океана. Друзья на несколько часов разбили лагерь, сменяясь на часах и следя за своими вынужденными проводниками. Кеттибри проснулась где-то после полуночи, Считая, что теперь пришла ее очередь караулить, и она села и потянулась. На краю освещенного огнем костра пространства она увидела Дзирта, смотрящего в звездное небо. «Разве Дзирт не первым стоял на часах?» спросила она сама себя. Катебри поискала взглядом луну, чтобы уточнить, сколько времени прошло. Не могло быть сомнений, ночь длилась уже давно. «Неприятности?» она тихо спросила, подходя к Дзирту. Громкий храп Бреннера ответил на ее вопрос вместо дроу. «Сменить тебя?» Спросила Коттибри. «Даже темный эльф должен спать». «Я могу отдыхать под капюшоном своего плаща», ответил Дзирт, поворачиваясь и встречая ее беспокойный взгляд своими лиловыми глазами. «Когда солнце стоит высоко». «А я могу присоединиться к тебе?» Спросила Коттибри. «Такая чудесная ночь». Дзирт улыбнулся и снова обратил свой пристальный взгляд в небеса, к очарованию ночного неба, и мистическая тоска в его сердце была столь же глубокой, как и у любого поверхностного эльфа. Катебри сплела свои тонкие пальцы с пальцами дров и спокойно стала сбоку, не желая больше нарушать его покой и разделяя нечто большее, чем простые слова, с лучшим из ее друзей. На следующий день стало еще жарче. И с каждым днем жара все усиливалась. Но верблюды шли легко, и четыре друга, преодолевшие так много трудностей, считали этот ужасный поход всего лишь очередным препятствием в пути, который они должны были преодолеть. Компаньоны не встретили никаких признаков жизни и были рады этому, полагая, что любое живое существо в этой ужасной пустыне могло быть им только враждебным. Уже сама температура была серьезным врагом, заставляя чувствовать себя, как на раскаленной сковородке, когда кожа высыхает и трескается. Всякий раз, когда кому-то из них хотелось повернуть, когда переносить неустанно палящее солнце, жгучий песок и адскую жару становилось просто невыносимо, он или она тут же вспоминали о Реджесе. Какие ужасные пытки Хафлинг теперь выносил в руках его прежнего хозяина. Эпилог Стоя в тени у дверного проема, Энтрери наблюдал, как Паша Пок спускается по лестнице к выходу из здания гильдии. Прошло меньше часа с тех пор, как Поку вернулся его рубиновый кулон, и он уже успел его использовать. Энтрери должен был признать, Глава гильдии никогда не отпаздывал на звонок к обеду. Ассасин подождал, пока Паша покинет дом и тихо поднялся обратно на верхний этаж. Охранники у последней двери не предприняли никаких попыток остановить его, хотя Энтрери и не помнил их с прежних дней в гильдии. Пок, должно быть, благоразумно сообщил всем о положении Энтрери в гильдии, предоставив Ассасину все привилегии, которыми он привык наслаждаться. «Пообедать он еще успеет», — решил Антрере. Он подошел к двери в свою старую комнату, где теперь жил Лаваль, и мягко постучал. «Входите, входите», — приветствовал его волшебник, слегка удивленный тем, что ассасин возвратился. «Приятно снова вернуться сюда», — сказал Антрере. «И приятно снова видеть вас рядом с нами», — искренне ответил Лаваль. «С тех пор, как вы покинули нас, многое изменилось, и в основном в худшую сторону». Энтрери сразу понял, о чем говорит волшебник. Рассетер! Лаваль скривился. «Когда Рассетер рядом, приходится смотреть в оба. Он содрогнулся, но быстро овладел собой. Но с вашим возвращением, у оборотня поубавится наглости». «Возможно», — ответил Энтрерри. Хотя я не уверен, что Пог был рад видеть меня. Вы должны понять Пока, хихикнул Лаваль. Он же всегда мыслит как глава гильдии. Он хотел воспользоваться вашей встречей, чтобы утвердить свою власть. Но этот инцидент уже в прошлом. Взгляд Антрери говорил, что он не был так в этом уверен. Пог забудет это, уверил его Лаваль. Тех, кто преследовал меня, нельзя так легко забывать. Ответил Антрери. Бог приказал Пиночету покончить с ними», — сказал Лаваль. «Пират никогда не терпел поражений». «Пират никогда не сталкивался с такими противниками», — возразил Антрери. Он повернулся к крустальному шару Лаваля. «Мы должны проверить». Лаваль подумал вдавение, затем кивнул. «Он и так собирался воспользоваться магическим кристаллом». «Смотрите в шар», — проинструктировал антрери волшебник. Я попытаюсь вызвать Пиночета. Хрустальный шар в течение нескольких мгновений оставался темным, а затем стал заполняться дымом. Лаваль не часто имел дело с Пиночетом, но он знал о нем достаточно для того, чтобы установить контакт. Через несколько секунд в шаре появилось изображение стоящего на якоре судна. Судно было торговое, а не пиратское. И Энтрерий тут же стал подозревать что-то неладное. Затем картинка в шаре переместилась внутрь корабля, и предположения ассасина подтвердились. Гордый пиратский капитан сидел в углу каюты, прикованной к стене, и подпирал голову руками. Изумленный Лаваль повернулся к антрере, но ассасин был слишком поглощен зрелищем, чтобы что-то объяснять. Странная улыбка была на его лице. Лаваль применил на хрустальный шар усиливающее заклинание — «Пиночет», — медленно позвал он. Пират поднял голову и осмотрелся вокруг. «Где вы?» — спросил Лаваль. «Аберон!» — воскликнул Пиночет. «Это ты, колдун?» «Нет, я Лаваль, волшебник Пока в Калимпорте. Где вы?» «В Мэмноне», — ответил Пират. «Вы можете вытащить меня отсюда?» «Что с эльфом и варваром?» Энтрери спрашивал Лаваля, но Пиночет услышал его. «Они были у меня в руках!» – прошипел пират. «Я заманил их в ловушку в проливе!» «Но потом появился какой-то двор на огненной летающей колеснице, и с ним женщина-лучник!» «Смертельный лучник!» Он замолчал с содроганием, вспоминая битву. «И каков результат?» спросил Лаваль, пораженный неожиданным развитием ситуации. «Одно судно сбежало, второе, мое собственное, затонуло, третье было захвачено», – простонал Пиночет. Он скорчил гримасу и спросил снова более настойчиво. «Вы можете освободить меня?» Лаваль растерянно смотрел на интерьере, который нагнулся над рустальным шаром, поглощая каждое слово пирата. «Где они?» Зарычал ассасин, потеряв терпение Ушли Ответил Пиночет Ушли с девчонкой и дворфом Мемнон Давно? Три дня назад Энтрерий дал понять Лавалю, что услышал Достаточно Я извещу Пашу Попка Он немедленно отправит приказ в Мемнон Уверил пирата Лаваль Вас должны будут освободить Пиночет снова вернулся в свое подавленное состояние Конечно, он будет освобожден, это уже было устроено. Но он надеялся, что Лаваль каким-нибудь волшебством заберет его с морской феи, освободив тем самым от любых обязательств, которые он вынужден будет дать Дюдермонту, когда капитан отпустит его. «Три дня», — сказал Энтрерри волшебнику, когда хрусталь шара потемнел. «Они могут быть уже на полпути сюда». Новости, казалось, порадовали Энтрерри. «Пошапок ничего не должен знать об этом», — внезапно сказал он. Лаваль откинулся назад на стуле. «Ему нужно сообщить». «Нет!» — воскликнул Энтрери. «Это не его дело». «Гильдия может быть в опасности», — возразил Лаваль. «Вы полагаете, я не способен сам решить свои проблемы?» — спросил Энтрери низким, — Мрачным тоном. Лаваль почувствовал на себе зловещий взгляд соседа, смотревшего на волшебника так, словно тот внезапно стал еще одним препятствием, которое необходимо устранить. Но Энтрерри отвел свой взгляд и усмехнулся. «Вы знаете о слабости Паши к охотничьим кошкам», сказал он, засовывая руку в свой мешочек. «Дайте ему это...» «Скажите, что вы сделали это...» для него. Ассасин бросил волшебнику маленький черный предмет. Лаваль поймал его и изумленно раскрыл глаза, когда понял, что это такое. Гвен -вивар. Когда волшебник прикоснулся к статуэтке, на отдаленном плане большая кошка встрепенулась в надежде, что хозяин наконец призовет ее к себе. Но спустя мгновение ощущение исчезло, и она снова опустила свою голову. Так много времени прошло. «Здесь какое-то существо», — прошептал волшебник, ощущая силу Бониксовой статуэтки. «Могучее существо», — заверил Вантрери. «Когда вы научитесь управлять им, у гильдии появится новый союзник». «Как я могу отблагодарить?» — начал Лаваль, но остановился, сообразив, что ему уже назвали цену пантеры. Зачем тревожить пока по мелочам, которые его не касаются? Волшебник засмеялся и накинул ткань на хрустальный шар. Энтрери хлопнул лавали по плечу и пошел к двери. Три года не уменьшили этого взаимопонимания, которого достигли эти два человека. Но с приближением Дзирта и его друзей у Энтрери появилось более важное дело. Он должен был нанести визит Реджису в девяти ячейках. Убийце нужен был новый подарок.